«Но это должно быть какая-нибудь болтовня», — возразил, наконец, Бешметев. «Нечего тут рассуждать, а извольте одеваться и ехать. Константин, дай барину одеться». Елизавета Васильевна вместе с Лакеем начали наряжать брата. «Герой мой как будто был не совсем в своем уме. По крайней мере, решительно не имел ясного сознания», и только одевшись, немного опомнился. Уселся на диван и объявил, что не поедет, потому что феоктиста савишна врунья и что, может быть, все это вздор. Лизавета Васильевна начала терять надежду, но от свахи получено было новое, исполненное отчаяние письмо, в котором она заклинала Павла ехать скорее и умоляла не губить ее. Этот новый толчок и убеждения Елизаветы Васильевны подействовали на Павла как одуряющее средство. Утратив опять ясное сознание, он сел на дрожки и, не замечая сам того, очутился в передней Кураевых. А потом объявил свое имя Лакею, который не замедлил просить его в гостиную. Простояв несколько минут на одном месте, И видя, что уже нет никакой возможности вернуться назад, Павел быстро пошел по зале, решившись во что бы то ни стало не конфузиться, и действительно, войдя в гостиную, он довольно свободно подошел к Кураеву и произнес обычное «Честь имею представиться». «Очень приятно, весьма приятно», – перебил Владимир Андреевич, взяв гостя за обе руки. «Милости прошу садиться». Сюда, на диван. Павел сел. Владимир Андреевич внимательным взором осмотрел гостя с головы до ног. Бешметеву начало становиться неловко. Он чувствовал, что ему надо было что-нибудь заговорить, но ни одна приличная фраза не приходила ему в голову. «Я знал вашего батюшку и матушку», — начал опять Владимир Андреевич. «Мне очень приятно вас видеть у себя в доме. Вы, как слышно, не любитель общества. Сидите больше дома, занимаетесь науками». «Да, я больше бываю дома», – проговорил, наконец, Павел. «Это очень похвально. Рассеянные молодые люди как-то бывают неспособны к семейной жизни. Теряются, заматываются. Конечно, кто говорит, с одной стороны – не должно бегать и людей. Владимир Андреевич остановился с тем, чтобы дать возможность заговорить своему собеседнику, но Павел молчал. «Уж чересчур не говорлив, видно, самому придется начать», — подумал Владимир Андреевич и начал. Вчерашний день Феоктиста-Савишна, здесь опять он замолчал и остановился в ожидании не перебьет ли его речь Бешметьев. Но тот сидел потупившись и при последних словах его весь вспыхнул. «Через феоктисту Савишну, — продолжал Владимир Андреевич, — угодно было вам сделать нам честь искать руки нашей старшей дочери?» «Я был бы очень счастлив», — проговорил, наконец, Павел. «Очень верю и благодарю вас за это» возразил Владимир Андреевич. Но позвольте мне с вами говорить откровенно. Участь ваша совершенно зависит от выбора дочери, которую волю мы не смеем стеснять. Очень естественно, и в чем я даже почти уверен, что она, руководствуясь своим сердцем, согласна. Но мы, старики-родители, на эти вещи смотрим иначе. Во-первых, нам кажется, что дочь наша еще молода. Нам как-то страшно отпустить ее в чужие руки, и очень натурально, что нас беспокоит, как она будет жить. Любовь сама по себе, а средства жизненные сами по себе. И поэтому, изъявляя наше согласие, нам, по крайней мере, для собственного спокойствия, хотелось бы знать, что она, будучи награждена от нас по нашим силам, идет тоже не на бедность. И потому позвольте узнать ваше состояние. «У меня пятьдесят душ. Чистые, чистые-с. И деньги есть. Есть небольшие. Примерно сколько?»